Глава девятая. Тяжел, скучен и утомителен вид пустынных улиц наших уездных городов во всякое время, но особенно убийственен он своей мертвенностью в жаркий летний полдень. Густая серая пыль местами изображенная следами прокатившихся по ней колес, сонная и увядшая муравьица окаймляющая немощенные улицы к стороне воображаемых тротуаров. Седые, подгнившие и покосившиеся заборы, замкнутые тяжелыми замками церковные двери, деревянные лавочки, брошенные хозяевами и заставленные двумя крест на крест положенными досками. Все это среди полдневного жара дремлет до такой степени заразительно, что человека, сужденный жить среди такой обстановки, и сам теряет всякую бодрость и тоже томится и дремлет. В такую именно пору Валерьян Николаевич Дарьянов прошел несколько пустых улиц и, наконец, повернул в очень узкий переулочек, который наглухо запирал со старым решетчатым забором. За забором видна была церковь. Пригнув низко голову, Дарьянов вошел в низенькую калиточку на церковный погост. Здесь, в углу этого погоста, местилось едва заметное хибары церковного сторожа. А в глубине, за целым лесом ветких над могильных крестов, ютился низенький трехоконный домик про свирни при Потенской. Но погости не было той густой пыли, которая сплошным слоем лежала по всему пространству городской площади и улиц. Тут напротив стлалась зеленая мурава, и две курицы, желавшие понежиться в пыли на солнечном припеке, должны были выйти для этого за калитку. и лечь под её порогом на улице. Здесь они закапывались в пыль, так что их почти нельзя было и заметить, и лежали обыкновенно каждый день в полной уверенности, что их никто не побеспокоит. При появлении перешагнувшего через них Дарьянова, они даже ни шевельнулись, и не тронулись, а только открыли по одному из своих янтарных глаз. И проводя в сонном взглядом гостя снова завели их выпуклыми серыми веками. Дарьянов прямо направился к калитке домика Препатенских и постучал в тяжёлое железное кольцо. Ответа не было. Везде тишь, ни собака не тявкнет, ни голос человеческий не окликнет. Дарьянов постучал снова, но опять безуспешно. Тогда он, отоложив всякую надежду кого-нибудь дозваться, прошёл под джордочку в малину, которую густо оброс просвирнен домик, и заглянул в одно из его окон. Окна были закрыты от солнца ставнями, но сквозь неплотные створы этих ставин свободно можно было видеть всё помещение. Это была комната большая, высокая, почти без мебели и с двумя дверями, из которых за одну виднелась другая. Крошечная синяя каморочка с высокую постелью, закрытую лоскутовым сидцевым одеялом. Большая пустая комната принадлежала учителю Варнаве, а маленькая каморочка его матери. В этом и состоял весь их дом, если не считать кухоньки, в которой негде было поворотиться около загнетки. Теперь ни в одной из этих комнат не было видно ни души, но Дарьянов слышал, что в синях за дверью. Кто-то -то сильно работает сечкой, а в саду под окном кто-то другой, не то трёт кирпич, не то пилит терпугом какое-то железо. Ещё более убеждённый теперь, что стуком здесь никого не докличишься, Дарьянов перешёл к забору, огораживавшему садик, и отыскав между досками щёлочку, начал через неё новое обозрение. Но это было не так легко. У самого забора росли густые кусты, не дозвалявшие разглядеть человека, производившего шум кирпичом или напилком. Дарьянов нашёлся вынужденным взять другой обсервационный пункт. Вступив носком сапога на одну слегка выдавшуюся доску, а рукой ухватываясь за верхний край забора, он поднялся и увидел маленький, но очень густой и опрятный садик. По середине которого руками просверни была пробита чистенькая, усыпанная жёлтым песком дорожка. На этой дорожке прямо на земле сидел учитель Варнава. Он сидел, раставив вытянутые ноги, как делают это играющие в мяч дети. В ногах у учителя, между коленями, лежала на песке целая груда человеческих костей и лист синей сахарной бумаги. Учитель держал в каждой своей руке по целому кирпичу и ожесточённо тёр имя один о другой над бумагой. Пот лило ручьями по лицу Препатенского, несмотря на то, что учитель сидел в тени и не обременял себя излишним туалетом. Он был босой в одной рубашке и штанолонах, подстёгнутых только одной подтяжкой. Варна Васильевич, отопрети мне, Варна Васильевич! Закричал ему Дарьянов, но зов этот пропадал бесследно. Припатенский по-прежнему тёр ожесточённо свои кирпичи, локти его ходили один против другого, как два кривошипа. Мокрые волосы трепались в такт из стороны в сторону, сам он так же качался, как подвижной цилиндр, и ничего не слыхал и ни на что не откликался. Гость мог бы скорее добиться ответа у мёртвых, почивших на покинутом кладбище, чем у погружённого в свои занятия учителя. Угадывая это, Дарьянов более и не звал его, а прыгнул на забор и перелетел в сад Препотенского. Как нилёгок был этот прыжок, но старые разошедшиеся доски всё-таки застучали. И поражённый этим стуком учитель быстро выпустил из рук свои кирпичи и бросившись на четвереньки, схватил в охапку рассыпанные пред ним человеческие кости. Препатенский очевидно был в большом перепуге, но не мог бежать. Не оставляя своего распростёртого положения, он только тревожно смотрел в шевелившийся густой малиник и всё тщательно и тщательно забирал в руки лежавшие под ним кости. В тот момент, когда пред учителям раздвинулись самые близкие ряды малины, он быстро вскочил на свои длинные ноги и предстал удивленным глазам Дарьянова в самом странным виде: растрепанная и всколокоченная голова Препотенского, его потное, захваченное красным кирпичом лицо. Испуганные глаза и длинная полуроздетая фигура, нагруженная человеческими костями, а с пояса засыпанная мелким тёртым кирпичом, издали совсем как будто залитая кровью, делала его скорее похожим на людоеда дикаря чем на человека, который занимается делом просвещения. Ну, батюшка Варнав Васильевич, прилежно же вы работаете. Вас даже не дозовешься, начал выходя гость. Рассмотрев которого ворнова вдруг просиял, захлопал глазами и воскликнул: "Так это вы? А я ведь думал, что это Ахилка!" И с этими словами учитель отрадно разжал свои руки, и целая груда человеческих костей рухнула на дорожку. Точно будто он вдруг весь сам выпотрошился. "Ах, Валерьян Николаич", заговорил он, "если бы вы знали, какие здесь с нами делаются дела!" Не от черт возьми, чтобы еще после всего этого в этой проклятой России оставаться, батюшки. Что что такое? Нельзя ли рассказать? Конечно можно, если только, если вы не шпион. Надеюсь. Так садитесь на лавочку, а я буду работать. Сядьте же, пожалуйста. Мне при вас даже приятно, потому что все-таки есть свидетель, а я буду работать и рассказывать. Гость принял приглашение и попросил хозяйна рассказать. Что у него за горе, и с коих пор оно началось?